«Вам два набора?» «Нет один. Жена уехала в гости. А полицейскому праздников не положено». «Обидно. А может, оно даже лучше. При такой кутерьме кругом всё равно дома сидеть не придётся». «Я слышал, вы куда-то уезжали». «Кто вам сказал?» «Вилли. Держал бы он лучше свой толстый язык за зубами». «Он ничего дурного не думал. У него ума не хватит думать. Хватило бы хоть на то, чтобы не угодить за решётку». «От этого никто не застрахован», — сказал я нарочно. «Эффект превзошел мои ожидания». «Что вы хотите сказать, Итан?» «Просто у нас развелось столько законов, что, кажется, чихнуть нельзя, чтобы не оказаться правонарушителем». «Да, это верно. Всего не упомнишь». «Я, кстати, хотел спросить вас, начальник. Я тут наводил порядок на полках и нашел револьвер. Старый заржавленный револьвер. Марула его своим не признает». А уж я-то и подавно первый раз вижу. Что мне с ним делать? Если не хотите выправлять разрешение, сдайте мне. Ладно, завтра захвачу его с собой. Он у меня дома, в жестянке с керосином. А как вы в таких случаях поступаете с Проверяем, не тянется ли за ним какое-нибудь дело. А если нет, выбрасываем в океан. И все. Он как будто немного повеселел, чего я никак не мог себе позволить. Слишком долгим и мучительным был этот жаркий день. А помните, года два назад был процесс где-то в нашем штате? Судили полицейских за торговлю конфискованным оружием. Стони улыбнулся ласковой улыбкой крокодила, из крокодилий же непосредственностью. «У меня была трудная неделя, ит ужасная неделя. Вам, я вижу, хочется подразнить меня, так лучше не надо. Мне и без вас досталось за эту неделю». Ладно, начальник, не буду. А не может ли добропорядочный гражданин чем-нибудь помочь вам, например, выпить с вами? Эх, если б можно было, я бы сейчас ничего так не хотел, как напиться пьяным. Зачем же дело стало? Вы ничего не знаете. Да нет, откуда вам знать? Если бы я хоть сам знал, откуда это всё и для чего. О чём это вы? Ни о чём. И забудьте, что я говорил. Впрочем, нет. Не забывайте, вы ведь в дружбе с мистером Бейкером, Ит. Что он, не задумал чего-либо новенького? Не такой уж я ему близкий друг, чтобы это знать, начальник. А Марула? Где он сейчас, Марула? Поехал в Нью-Йорк, хочет посоветоваться насчет своего артрита. Господи, боже мой, не понимаю, ничего не понимаю. Если бы хоть какой-нибудь след, я бы знал, куда кидаться. Что-то в огороды тенису разные стонит. Да, вы правы. И вообще, я тут слишком много наговорил. Не хочу себя хвалить, но если у вас есть потребность поделиться... Нет-нет, ни за что. Им не удастся обвинить меня в том, что я разболтал. Никому не удастся. Забудьте все. Ид, я просто очень устал и измучен. Меня вам нечего бояться, Стони. Что там было? Суд присяжных? Так вы знаете. Немножко. Что же за этим кроется? «Забота о прогрессе». Стони подошел ко мне совсем близко и так схватил меня выше локтя своей железной рукой, что мне стало больно. итэн сказал он свирепо, — «по-вашему, я хороший полицейский». «Превосходный?» «Стараюсь, как могу. От всей души стараюсь, Ит. По-вашему, это хорошо — заставлять человека выдавать своих друзей, чтобы спасти себя?» «По-моему, нет. И по-моему, нет». «Не могу я уважать власти, которые так действуют. И ведь вот что меня пугает, Ид, я уже не смогу быть хорошим полицейским, раз у меня не будет уважения к своему делу». «Вас на чем-нибудь подловили, начальник?» Помните ваши собственные слова? «Так много законов, что стоит чихнуть, и ты уже нарушил один из них». «Ах, черт меня побери, ведь это же все мои друзья». «Но вы никому не расскажете, Ид». «Нет, нет, не расскажу. Вы забыли свой обеденный набор, шеф?» «Да», — сказал он. «Приду домой, сниму ботинки и буду смотреть телевизор. Учиться у полицейских из телефильма. Знаете, иногда лучше отдыхать, когда дома никого нет. Ну, всего Итан». Стони славный малый, и он хороший полицейский. Интересно, куда поведёт след? Я собирался запирать и только что внёс лотки с улицы, как вдруг пожаловал Джой Морфи».